Река Ермака Советские путеводители восторженно охали. Чусовая – единственная река, пересекающая уральских хребет. Во-первых, это не так. Во-вторых, реальной пользы в том ноль. Пересечение хребта для Чусовой имеет не практическое, а мистическое значение. В мистическом плане Чусовая – словно тоннель, проложенный под горами. Он дает выход к свету древним подземным языческим смыслам Урала, то есть выводит глубинную суть в актуальность. Загадка о географической аномалии Чусовой в том, что возле города Ревда, под горой Волчихой, Чусовая пересекает границу Европы и Азии, линию водораздела. Разумеется, абсолютная высота истока превышает абсолютную высоту устья. Чусовая не течет вверх, нарушая законы физики, но так вот хитро пролегла через хребет извилистая долина реки, что невозможное кажется возможным. В средней части своего течения, на хребте Урала, Чусовая с обеих сторон обставлена скалами, то высокими, то не очень. Никаких стремнин и порогов на Чусовой нет. Есть глубокие неподвижные плесы, есть мощные быстротоки, есть широкие перекаты воробью по колено. Но идти против течения – адский труд. Казачью флотилию составляли двадцать-тридцать стругов. Здесь им не помогали паруса, как на просторах Волги. Казаки гнулись на веслах, загребая лопастями донные камни, или тянули свои струги бичевой, обдирая днище. Спустя триста лет колесные пароходы на часовой попробуют повторить казачий подвиг. Закоптят полнеба дымом паровых машин, вывихнут колеса и обессиленно скатятся вниз. А казаки прошли. Освоить смыслы пространства можно только при его медленном, изнурительном преодолении. Следы напряженного преодоления остались в фольклоре часовой, где чуть ли не каждый утес помечен именем Ермака. На камне гребешок еще одна пещера атамана и еще один клад. Под камнем красным казаки впервые увидели вагула. Под камнем шайтан вагулы услышали выстрел из пищали и решили, что это лай шайтана и так далее. В символике Ермакова похода рывок вверх по часовой не менее важен, чем взятие сибирской столицы. На Иртыше казаки штурмовали крепость врага, а здесь твердыню смысла. И смысл соразмерен труду, затраченному на его постижение. Смысл заключен в ответе на главный вопрос похода. Зачем казакам, вольным людям, горбатиться на такой каторге? «Зачем? Для наживы? Проще добыть ее грабежом. Для Строгановых? Плевать на них. Для Руси? Так они разбойники, а не богатыри. Для спасения? Так шиш найдут их воеводы. В общем, поход Ермака выглядит иррациональным, потому что он объясняется только на том уровне, который выше бытового и выше политического». Восхождение гребня Урала было подъемом к высоте смысла, на часовой разгон на реке Серебряной взлет.